глава 14 пещера бобо день 132 вы продержались 131 день шторм закончился под утро пролетев куда-то дальше на северо-восток после себя он оставил бодрящий холодок и глубокие лужи а еще завалил пляжи водорослями ветками гниющими листьями и кусками дерева Кажется, весь этот мусор называется топляком и чем-то полезен в быту. Чем больше я живу здесь, тем чаще проклинаю то, что был детём интернета, потому что я помню кучу всего и всё по верхам, однако ничего не знаю от начала и до конца. Оказывается, это весьма неудобно. Если бы я оказался на острове один, то не смог бы даже древесный уголь сделать, потому что просто не вспомнил бы как. Зато ведь помнил, что уголь получить очень просто — Люди в средние века артелью из нескольких человек спокойно выжигали уголь, снабжая целые городки, а я из просвещенного двадцать первого века сидел бы с голым задом. Обидно. Спасает только коллективная память. Один помнит один факт, двое два факта, а трое уже умудряются кое-как восстановить забытые технологии. Вот так и живем. Настало время прощаться с теми, кто оставался в поселке. Мы пожелали всем удачи, напомнили ополченцам и жителям, что отдыхать пока некогда. Потом я и бурборы чобнили на прощание скульптора и повели за собой людей. Сначала выдвинулись единым отрядом. Впереди шли ударники, нагруженные пока что по самую маковку, а за нами ополченцы налегке. Они же сопровождали троих пленников. Медоед шел спокойно, не ругался, не возмущался, не пытался бежать. Казалось, что ему наплевать на все вокруг. Отряд срезал небольшой мыс и вышел на первый длинный пляж. И тут наше продвижение застопорилось, потому что на пляже, заваленном последствиями шторма, обнаружилась... Лодка. Хорошая такая лодка. Деревянная, широкая, с плотно подогнанными досками обшивки, с сидячим местом посередине, где располагались уключены в виде двух деревянных рожков, между которыми вставлялось весло. А вот самих весел не было. Все, естественно, кинулись осматривать ценную находку. Лодку даже спустили на воду, проверить, нет ли течи. Но нет, на воде она держалась отлично. Видимо, во время шторма ее перевернуло, выкинув в море смелых путешественников, а может быть, просто утащило с берега волну и принесло сюда. Лодку решили доставить в мыс. Для этого срубили два молодых деревца и принялись сделать весла. Дело это было не быстро и задержало весь наш отряд до обеда. А после обеда мне вдруг вспомнилось, как я попал в плен к бандитам во время диверсии, задуманной близнецами. Тогда они меня связали водорослями, не подумав, что силище у меня уже было немерено. Как я их только мысленно не обзывал, посмеиваясь. А вспомнилось все это в том контексте, что теперь идиотами можно было назвать и меня, и всех моих спутников. «Стой! Уходит! Лодку угнал!» Не только лодку со свежевыструганными веслами. Еще он угнал большой кувшин питьевой воды, сверток с копченостями, несколько кокосов и бронзовый нож. Пока мы сидели, отдыхали и обедали, Медоед разорвал, а может и стер об камень свои путы, подцепив кувшин с водой, еду и лежавший поодаль ножик, подбежал к лодке, закинул поклажу внутрь и отчалил от берега. Заметили его довольно быстро, как только он столкнул лодку в воду и потащил на глубину. Пока мы бросились его ловить, пока добежали до моря, медоед вытолкал посудину туда, где вода почти доходила до пояса, подтянулся, перевалился через борт, а через несколько секунд уже вставил весла в уключенное и принялся отчаянно быстро грести. Мои спутники пытались его поймать, но волна была достаточно сильная, поэтому наш беглый пленник воспользовался форой и начал удаляться от берега, пока ударники и ополченцы еще пытались пробить своими массивными тушками прибой на глубине. Я даже подниматься не стал. Пускай бежит. А грёб-медоед просто на загляденье, как грёбаный робот. Будто всю жизнь занимался весельным спортом. Быстро работал и быстро уплывал. «Филя — Филя! — крикнул он, когда понял, что находится в безопасности. — Филипп! — Чего тебе, беглец? — отозвался я, поднимаясь и подходя к прибою. — А неплохо вышло с лодкой, да? — спросил он и весело захохотал. — Смотри, не перевернись! — посоветовал я, прикрыв рукой, как козырьком глаза. — Не хочу тебя снова ловить! Ха — Ха-ха-ха! Постараюсь! Передавай привет другим головам! Бывший глава Альянса снова схватился за весла и направился на юг, туда, где по горизонту медленно скользило жаркое солнце. А мы только провожали его взглядами. Его, лодку и свежевыструганные весла но «Ну, не судьба», — философски заметил Борборыч. «Вёсла только жалко. Пойдём дальше, что ли?» Отряд взвалил поклажу на плечи, проверил других пленников, чтобы ещё и они дёру не дали, и направился дальше. В конце пляжа ближе к вечеру ударники передали меть ополченцам, взяв с собой минимум припасов, и отправились в глубину острова в сторону подъёма на плато. Конечно, здесь нам пришлось поплутать, потому что мы сильно отклонились к западу, но в ночи все-таки вышли к руслу ручья, соорудили себе лежанки и быстро уснули. День 133. Вы продержались 132 дня. Путь через лес на следующий день прошел без происшествий. Хоть мы и опасались непрошенных высокоуровневых гостей, но звери лавовый язык не любили. На закате мы вышли к вулкану и сразу обнаружили отряд, Посланные нами на Сборулово, ударники как раз шли к укрытию, нагруженные корзинами соловянной рудой. "Новые, ну быстрые, мы вас уже второй день ждём", заявил Тарик, когда мы сблизились. "У нас случилось много интересного за эти дни", усмехнулся Борборыч, — "И прошедший шторм это была самая скучная часть". "О, расскажите вечером", кивнул Тарик. А то мы тут уже от скуки загибаемся. Зато олова в убежище натащили столько, что в один присест не унесем. Надо сказать, наши добытчики занимались не только сбором олова, но и стройкой. Они даже успели соорудить еще один сруб из длинных сосновых стволов. Он занял немалую часть холма, зато мог вместить всех ударников скопом. Там же выложили целых четыре очага, которые прогревали все помещение, а нашу первую избушку отвели под склад. В новом срубе только крышу песком еще не засыпали, на это банально времени не хватило. В принципе, можно было обойтись и без этой меры, но если на нас нападут, то крупная тварь легко разнесет дом по бревнышкам, а вот куча песка сверху просто не дает этого сделать. Правда, я до сих пор не знаю, поможет ли нам песок против реально сильной твари. Против панна Туллу помогло, конечно, но их особо сильными-то не назовешь. За ужином мы поделились с собиравшими олова ударниками новостями из «Медного». Рассказали о нападении Альянса, о пленении и бегстве Медоеда, наш позор до конца дней в игре и про появление новой точки возрождения. А потом нам поведали, что нашел Тарик, каждый день ходивший на разведку. «К северу отсюда есть пещера», — сказал он. «Сеть пещер». Я их, как обнаружил, сразу понял, что все это неспроста. Если в обычной игре есть пещера, то в ней обязательно будет что-то важное. И здесь, думаю, тоже стоит все проверить. — Сам я сунулся только в первый зал, а потом наткнулся на каких-то громадных тараканов и отступил. — Какого уровня тараканы? — деловито уточнил Бурборыч. — Примерно тридцатый, — ответил Тарик. Но это в начале пещеры, а из глубины прибегали и более прокаченные особи. — Это именно тараканы? — удивился я. — Не, это какие-то неизвестные твари. Система их вообще случайным набором букв обозначила. Тарик улыбнулся. Я запоминать не стал. Похоже на колумбийских, только не летают и на стенах не держатся. Селенок не хватает. К тому же у нас тараканы травоядные, а эти вполне себе не против мяса. — А освещение есть? — поинтересовался я. — Вот чего нет, того нет, — развел руками Тарик. — Там полно провалов в потолке, поэтому в первых залах света еще хватает. А вот что дальше не могу сказать. — Завтра попробуем вместе туда сунуться, — кивнул Бурборыч. «Надеюсь, что это именно то, о чём мы думаем». «И если мы ошиблись», — мрачно заметил Дойч, — «то есть все шансы заработать нашествие». Это была его теория, и к мысли о её верности я всё больше и больше склонялся в последнее время. «С месяц назад Дойч впервые предположил, что появление сильных тварей на берегу связано с нашим бездействием. Мол, пока мы прём вперёд, выносим всё более и более сильных врагов, всё в порядке. Система считает, что так и надо». Но как только мы успокаиваемся, она сразу присылает нам гостиниц, которому нечего делать в местах возрождения игроков. Были моменты, когда мы спокойно строились, но система нас не трогала, и мы предполагали, что просто в это время тиранили не нас, а кого-то из наших соседей по мегаострову. Конечно, всегда можно было надеяться на то, что и в этот раз прилетит не тебе, а кому-нибудь еще, но вот это весьма зыбкое основание для развития. Легче было раз в месяц идти и выносить какое-нибудь гнездо, Благо, мест, где кучковались сильные твари на плато, пока хватало. Почему мы спешили? Потому что с нашего героического вторжения в улей Панна Туллу как раз прошло полмесяца, и напряжение вокруг ощутимо росло. Берег опустел, будто в ожидании большой беды. Животные, выпущенные системой, были достаточно умны, чтобы свалить подальше от опасности. Это мы так раньше думали, что во время качи и охоты их вырезаем, а, вероятно, они просто мигрируют вдоль берега. Мы могли проверить эту теорию? Могли. Однако нам было лень заново отстраивать мыс, чтобы убедиться в своей правоте. Да и вообще нам нужен был и кач, и умения, которые выпадают из боссов. Главное выжить в процессе рейда. В общем, решили мы на пару с Бурбурочем, что завтра всем составом выдвигаемся к пещере, забив на добычу олова. Если вдруг тараканы-переростки нас вынесут, то большая часть отряда окажется в Медном, откуда за пару дней вернется на плато, заберет олово и уйдет в мыс. Оттуда мы снова поднимемся к верховьям золотой и попытаемся найти себе неприятности в той стороне. Годный план, я считаю, только вот чем-то он мне не нравился. День 134. Вы продержались 133 дня. Утром мы быстро позавтракали, похватали оружие и отправились к найденной таригам пещере. Она располагалась в двух часах пешей ходьбы от убежища. Каменная арка и уходящий в темноту зал, подсвеченный столпами падающего света с потолка, а внутри полно тараканов. И вот тут-то я и понял, чем мне не нравился план. Самими обитателями пещеры. Я ненавижу тараканов. Они мне глубоко омерзительны. Я нормальный житель большого города. Я бил их тапкой в те времена, когда вокруг было не хуже, чем после ядерной войны, в которой эти твари, как известно, выживут, в отличие от нас. Потом я забыл про них на долгие годы, когда экология совсем испортилась. Я увидел их только для того, чтобы понять, что все-таки пал жертвой блаттофобии. Фобия зрела во мне незаметно и из валь, пугающими мыслями о том, что если все они скопом накинутся, это будет конец. Она пускала ростки в моей брезгливости к их омерзительному виду и шустрым движениям. Она родилась. «Божечки, да за что мне все это? Да ну нахрен!» Я сумел заглянуть внутрь темного провала, увидел их и теперь не мог сделать и шагу. Таракан гигантский спельта Пельта-2. Уровень 37. Опасность для игрока низкая. Тараканами их обозвали мы... Гигантскими их считала система, но «Апель-Т-2», видимо, было системным названием. — Филя, это всего лишь большие таракашки, — попытался успокоить меня Бурбурыч. — Это я гигантские омерзительные тараканы! Тараканищи! — я сделал шаг назад. — Да ну нафиг, я не могу! — Мы все их не любим, но не впадаем в истерику. Бурбурыч говорил правильные вещи, но все равно был неправ. С фобией нельзя воевать рациональными аргументами. «Это потому, что они не накидывались на вас всем кагалом, не лезли в рот, в ноздри, в уши?» «Как будто на тебя накидывались», — усмехнулся Баррелл. «Нет», — согласился я и снова оказался побежден фобией. «Но ведь могли? Потенциально». Э, «Как бы это не совсем аргумент», — заметил Борборыч. «А я и не дискутирую», — ответил я, делая еще шаг назад. «Я сусь Впрочем, я оказался не одинок. У нас пятая часть отряда застыла в немом ужасе при виде будущего противника. А ведь какие решительные сюда шли, какие решительные! «Так, собраться!» Я попытался договориться с самим собой, но почти вживую услышал в голове вопль собственного страха. «И свалить!» Те, кто счастливо оказался обделен блаттофобией, взирали на наши метания со смесью жалости, радости и, что уж там, опасения. Я всегда так смотрел на людей, которые боятся мышей, пауков, змей. Я честно радовался, что не испытываю такого страха, от всего сердца жалел убогих и опасался, что и сам не лишён идиотских фобий. И вот время расплаты пришло». Твари выглядели как настоящие тараканы, несмотря на свое инопланетное происхождение. И вели себя как тараканы. Ползали, шевелили метровыми усами, перебирали полупрозрачными лапками, а один из них давил из себя кладку, продолговатую, коричневую. Не смотреть, не думать, убить. «Боже, дай мне тапку подходящего размера», — молил я, сделав первые шаги. «Системочка родненькая, замени вот этих тварей на мышек». «Хрена си, у тебя вера оригинальная!» — заметил Тарик, внимательно слушавший мои комлания. И тут один из обитателей моих кошмаров повернулся и шустро рванул ко мне. Видимо, поздороваться. «А-а-а!» завопил я сам себе, удивляясь, и попытался свалить, как и мечтал. Но сзади в меня уперлись близнецы Баррел и Бурборыч, не давая сбежать от надвигающейся неминуемой смерти. «Отпустите!» Хриплая просьба не оказала должного эффекта. Таракан приближался, и я, чувствуя, как сердце собирается пробить грудную клетку, повернулся лицом к врагу, выставив вперед копье. «Не подходи! Сблюю!» — предупредил я проклятое чудище, но его это не остановило. «Блюю!» Наверное, на самых последних остатках гордости и самоуважения я все-таки взмахнул копьем. «Вы атакуете насекомое таракан-гигантский из Пельты-2 и чуть не обделываетесь». «Да я не хотел, я случайно!» «Критический удар. Вы нанесли насекомому таракан-гигантский из Пельты-2 шесть тысяч урона. Жизнь таракана-гигантского — ноль из шести тысяч». С омерзительным хлопком тварь лопнула, вываливая внутренности на каменный пол. «Я на секунду застыл, глядя на них» а потом отвернулся, сдерживая рвоту и вцепившись в плечо Бурборыча левой рукой. «Ты собираешься облегчить желудок, держа меня за плечо?» — спросил Бурборыч. «Это плохая идея. Я ведь могу и присоединиться». «Поздравляем. Вы показали истинный ужас и первобытный страх. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала достижение потому что ваш страх радует зрителей и получил более тысячи единиц одобрения примите совет из комментариев». «Ты чего стоишь и не жрёшь? Попробуй слезь, это вкусно!» Я всё-таки сблевал. Я успел оттолкнуть ни в чём не повинного рейд-лидера, отвернулся и осквернил содержимым желудка останки страшного врага. А потом ещё раз. А потом стало просто нечем. Пошатываясь, я отошёл на несколько шагов ко входу, опёрся рукой на стену и тяжело вздохнул. Удивительно, но после героического убийства и незапланированного акта эвакуации желудка стало явно легче. Страх перестал сдавливать разум, сковывать члены и перехватывать управление над телом, как дологнистский медведь. — Так, всех страдающих фобией в первый ряд, — приказал я, вытирая рот. — Остальные не дают им сбежать. — Ну вот, совсем другое дело, — одобрил Борборыч, — а то заладил. Божечки, где моя тапка! «Напомни мне отомстить, когда мы обнаружим твою фобию», — попросил я. «Не обнаружите. Моя бывшая осталась на земле», — засмеялся рейд-лидер. «Не зарекайся», — посоветовал я ему. «Система добрая, но с садистскими наклонностями может и посодействовать». Бор Борыча передернуло. Надо будет при случае расспросить у него, чем ему так бывшая насолила, что парня и на другой планете не отпускает. «Тяжело нам было только в первой пещере». И то потому, что мы сами постарались, щедро делясь завтраком субиенными. Тараканы и так не ромашками пахли, а тут еще полупереваренная пища из желудков добавилась. Дальше фобии начали отступать, все опозорившиеся взяли себя в руки, и мы двинулись вглубь каменной кишке Пещера оказалась не совсем пещерой, скорее проходом в каменной возвышенности. Во многих местах своды обвалились, и сквозь них били столпы света. На камнях даже имелась растительность, но вот бал здесь правили тараканы. Белые костяки на полу явно намекали на то, что гигантские твари предпочитают мясо и даже готовы таскать его в свое логово. И, думаю, мы для них были не венцом творения, а всего лишь нежным десертом. Впрочем, для тех, кто все делает по правилам, венцом трапезы как раз является десерт. Два зала мы прошли довольно бодро, замявшись только в самом конце, где против нас вышел бронированный таракан, явно посильнее всех прочих. Система его никак не выделяла в описании, просто наградив тварь 42 вторым уровнем. Более мелкие сородичи к страже следующего зала подходить опасались. Видимо, тараканы не чурались каннибализма и лопали более слабых собратьев по случаю. Зато следующий зал порадовал нас целым выводком аналогичных по уровню тварей. А вот на выходе поджидала тварь с пятидесятым уровнем и еще более плотным хитином. Впрочем, все же это был именно хитин со всеми своими недостатками. Стоило пробить его один раз, как дальше дело явно шло бодрее. Я все еще шел в первом ряду, потому что расцепившая когти фобия и не думала меня окончательно покидать. — Пссс! — нашептывала она. — Впереди много твоего страха, но позади идут бдительные товарищи. Но настанет день и час, когда ты, Филя, сбежишь отсюда, к свету и радости. Пока я справлялся и даже не делал попыток сбежать, хотя уже был с головы до ног залит слизью. С другой стороны, зубам таракашек мои доспехи не сдавались, полоска жизни была заполнена, энергии хватало, и все было не так страшно. Напрягало только, что чем дальше вглубь, тем меньше было света с потолка. Дырки в своде попадались все реже и реже. В последнюю пещеру мы ввалились, перебив пятерых стражей уровня 60+, и уверившись, что больше за нашими спинами никого не осталось. Стоило последнему из нас войти внутрь, как сзади опустилась серая пелена». Люди влезли в гнездо тараканов в спельта 2 Не будем спрашивать, зачем. Просто понаблюдаем. Три световых столбика практически не рассеивали тьму, так что почти все тонуло во мраке. Обратного пути не было. Впереди была пугающая, ужасающая, отвратительная неизвестность. Зато наши зрители, которых было поменьше, чем с Панатулу, но лиха беда начала, вшивые 8 миллиардов еще могли разрастись, явно что-то знали. А они в курсе, что разумные не лезут в эти гнезда без энергетического щита. Тараканы? Ой, ненавижу их, не буду смотреть. Я видел прошлую трансляцию с этими придурками. Они придурки, отвечаю. Я решительно смахнул подсовываемые системой комментарии и сделал первый шаг вперед. Земля у меня под ногами зашевелилась и начала подниматься, оказавшись спиной огромной твари. Хитин у такой большой особи мутировал в нечто совсем иное и свободно позволял Туше разрастись почти до трех метров в длину. «Мама, роди меня обратно!» — выдал я боевой клич, нанося удар копьем прямо в спину врага. «Вы нанесли насекомому таракан-гигантский из Пель-Т2 4410 урона. Жизнь таракана-гигантского 55590 из 60 тысяч». «Шестьдесят тысяч!» На автомате пискнул я своим, прежде чем раскрывшееся крыло с какими-то острыми наростами швырнуло меня к стене. «Бейте по лапам!» — крикнул Борборыч, но тварь оказалась быстрее. Стремительно атаковав, она подминала под себя воющие от ужаса авангард блаттофобов. Особенно ей понравился наш ударник Риддик, совершенно лысый и действительно похожий на известного актера. Его лысина на долю секунды скрылась в пасти твари, а потом брызнула кровь, и Риддик заорал еще громче, выпуская оружие и впадая в панику. Я поднялся, кряхтя как старик, разбежался и снова оказался на спине у гигантского таракана. Искать место пробития не пришлось, оттуда лилась белесая слизь и торчали острые осколки панциря, который был уже не совсем хитином, а чем-то покрепче и поплотнее. Сказывались, наверное, исполинские размеры твари. На этот раз копье погрузилось еще глубже. Критический удар. Вы нанесли насекомому таракан гигантский из Пель-Т2 8019 урона. Жизнь таракана гигантского 34 791 из 60 000. Скорость движения замедлена. Я решительно налег на древко, разрывая внутренности врага, а потом полетел в сторону, так и оставив оружие в ране. Критический удар. Вы нанесли насекомому таракан гигантский из Пельты-2 7938 урона. Жизнь таракана гигантского 26 853 из 60 тысяч. Получен урон землей 143. Жизнь 18 582 из 18 725. Не волнуйтесь за землю, волнуйтесь за себя. Однако дело было сделано. Насекомое выпустило риддика и теперь конвульсивно дергало лапами, отползая от наседающих ударников. Мы бы добили его минут за десять, но, к несчастью, привлекли внимание следующего обитателя пещеры, который словно вырос из пыли на полу, расправляя суставчатые конечности и нацеливаясь на безумцев, посмевших влезть в этот блаттофобский ад. — Филя, не лезь! — предупредил Борборыч, заметив, как я хватаюсь за булаву. «Дождись, когда твое копье достанем, или вон ридиковская возьми!» Собственно, Ридик, после того, как ему почти сняли скальп, вряд ли мог нам чем-нибудь помочь. Пока его перевязывал кадет, он мог только панически скулить, прижимая руки к рту. Спекся герой. Хорошо еще, что в штаны не надул. «А нет, может, и надул. Но кто я такой, чтобы смеяться над этим? Жри меня, гигантский таракан, я бы еще и не так бы скулил». Первый таракан все-таки сдох, позволив мне вернуть потерянное оружие. Однако против нас уже выступало три новых противника. Я немного потрафил своему страху, задержавшись на несколько секунд, чтобы счистить слизь и остатки внутренностей. Заодно понаблюдал за боем. То, во что превратился хитин тварей, пробить было очень сложно. Если бы не вздернутые до небес силы и ловкость, мы бы оказались против этих тварей бессильны. Нас бы сожрали тараканы, весьма печальная судьба которым мы даже урон не могли бы нанести. Когда на земле осталось три тушки, а число противников выросло до шести, я уже перестал бояться. Я был в ужасе. От позорного бегства к Ридику, дутья в штаны и панических подвываний спасала лишь мысль о том, что у меня самая крепкая броня и самое хорошее копье. А силу воли я проверил в тот момент, когда блестящая поверхность шлема приглянулась вновь присоединившейся твари, и она попыталась меня грызть, совсем как Ридика. Вместо того, чтобы выть, я принялся панически колоть ее копьем в брюхо буквально за несколько секунд о половине в жизнь. Добивал я ее уже вместе с близнецами, с трудом сдерживая страх и омерзение. Тварь брыкалась, сучила лапками, а еще подранила толстого и вырубила вислого. Зато одним врагом все-таки стало меньше. Главного таракана в гнезде не было. Собственно, пятнадцать бронированных тараканов и были тем самым коллективным боссом. Когда последняя тварь пала, суча лапами и истекая белой слезью, система все-таки засчитала нам победу. Бой завершён Гнездо насекомых Таракан Спельта-2 зачищено. Вы получаете 27 857 опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 27 857 из 45 573 очков опыта. В награду за мучение мы получили три десятка серых шаров. Пять с умениями на копья, пять на алибарды, пять на мечи, пять на топоры и еще десять на ремесленные навыки, среди которых был и один с растениеводством. Получить бы такой приз раньше, цены бы ему не было, а так у нас финик уже научился свое умение множить. Впрочем, лишним точно не будет. Гнездо далось нам почти без потерь, но кроме ощущения жгучего позора, который заглушил даже стыд за побег медоеда, Даже Риддик не умер, зато каждый пятый перепугался до чертиков, а еще почти все были ранены, побиты и морально подавлены. Если уж по-честному, можно было поискать в пещере что-нибудь еще ценное, но в ней так воняло и от останков насекомых, и от загаженного пола, что находиться там дольше не было никакой возможности. Когда мы выбрались на свежий воздух, солнце уже давно перевалило через зенит и начало свой путь к горизонту. «В этой пещере было Бобо», — вздохнул я. А у системы явно болезненная любовь к насекомым. Хотелось помыться, поесть и забыть про этот тред как про страшный сон. И именно этим мы и занялись.